Сказка седьмая Джин Фрэнсис Уэйбридж скучал, чем невероятно раздражал своего отца, Артура Уэйбриджа. Тот, будучи сдержанным англичанином, выказывал раздражение тем, что мурлыкал себе под нос песенку, отбивая под столом ритм ногами. Дело было в закатные дни Османской империи. Уэйбриджи, отец и сын, сидели в чайном дворике возле пруда со священными карпами в городе Урфа. на юго-востоке Турции. Солнце уже скрылось за соседними минаретами, ласточки, шумно споря за лучшие места, располагались на ночлег ветвях деревьев. — Не понимаю, как ты можешь скучать? — говорил мистер Уэйбридж. — Ты находишься в городе, в древности именовавшемся Эдессой. Это родина Авраама, она упоминается и в Библии, и в Коране. Посмотри вокруг. Мистер Уэйбридж театрально повел рукой. «Неужели ты и теперь скажешь, что все это нагоняет на тебя скуку?» Фрэнсис ничего не ответил, а только закрыл глаза и тяжело вздохнул. Его отец снова принялся напивать Все так же тихо, но в более быстром темпе. Когда Фрэнсис открыл глаза, он увидел кошку. Та, воровата, взобралась на ближайшее дерево, на пару секунд скрылась за стволом, а потом появилась в развилке ветвей в десяти футах у них над головами. «За время нашего путешествия, — продолжал мистер Уэйбридж, — Тебе выпало побывать в Стамбуле, легендарном Константинополе, жемчужине Византии. Ты стоял под величественным куполом Айя-Софии. По Черному морю ты доплыл до самого Трапезунда, прошел по следам Александра Великого, и все это было скучным? — Не все, — сказал Фрэнсис. — Ну, хоть так, — сказал его отец. — Я рад это слышать. Скучным было не все, что видел Фрэнсис. Например, у озера Ван им с отцом встретился пастух с огромной собакой. на которой был надет устрашающего вида ошейник с шипами. Отец сказал, что шипы на ошейнике, скорее всего, для защиты от волков. Но эта встреча не искупила всей скуки утомительного путешествия. Фрэнсис снова глянул на кошку. Та пробиралась по нависавшей над ним ветке. Теперь он понял, почему ласточки так ожесточенно спорили за места для ночевки. Ни одна из них не хотела устраиваться в от ствола. Кошка ринулась вперед, схватила ласточку и с добычей в зубах поспешила вниз». «Это удивительнейшая страна, Фрэнсис», — говорил отец, прикуривая зловонную турецкую сигарету из тех, каким он пристрастился в путешествии. «Великие цивилизации прокатывались по ней волна за волной, но так до конца не изгладили ее первозданности. Иудеи, христиане, мусульмане — все они жили на этих землях, и все оставили на них свой след. Но, несмотря на это, повсюду здесь слышны англоски чего-то более древнего, темного и таинственного». Тебе известно, например, что в Харане язычество сохранялось вплоть до XII века. Зная по опыту, что любой ответ повлечет за собой пространную лекцию, Фрэнсис промолчал. Город Харан, до которого от Урфы было рукой подать, они посетили недели раньше. Дома в этом городе походили на пчелиные ульи, и о нем тоже упоминалось в библии Фрэнсис там только и делал, что торчал в тени и наблюдал, как отец рисует, а вокруг него вьются дети, выпрашивая конфеты. Там же Артуру Уэйбриджу рассказали о деревне, не менее древней и живописной, чем Харан, но, в отличие от него, неизвестной путешественникам. Туда они собирались поехать завтра, и Фрэнсис был этому совсем не рад. Отец расплатился за чай, и они отправились к себе в гостиницу, где плотно поужинали. А Артур Уэйбридж, по своему обычаю, еще и выпил два джина с тоником, после чего принялся долго и подробно пересказывать Фрэнсису забавный случай, приключившийся с ним в русских степях. В истории фигурировали казаки и трехногая собака — И обо всем этом Фрэнсис уже слышал от отца в Эрзеруме. «Пап, я устал», — сказал Фрэнсис и встал за стола. «Пойду, пожалуй, спать». «И правильно», — отозвался отец, допивая остатки джина. «Завтра у нас тяжелый день. Спокойной ночи, Фрэнсис». «Спокойной ночи, папа». Утром, позавтракав хлебом с медом и оливками, они пустились в путь в затейливо украшенном черном экипаже, который немилосердно гнал возница мехмед взять управляющего их гостиницей. Два года назад, по его собственным словам, он выиграл этот экипаж в нарды у какого-то француза. В деревню вело одно из ответвлений большой дороги, пролегавшей через пустыню до самой Сирии. Отец Фрэнсиса планировал по прибытии сделать зарисовки традиционных жилищ и раскинувшихся поблизости римских развалин. Но въехав в деревню, они прежде всего увидели множество полицейских. Мехмед велел пассажирам оставаться в экипаже, а сам пошел разузнать, что случилось – Не прошло и минуты, как он вернулся в сопровождении человека, который представился начальником полиции. Он рассказал, что в деревне произошло ужасное несчастье. После нападения хищного зверя, возможно, дикой собаки, погиб мальчик. Пока зверь оставался на свободе, начальник полиции не мог гарантировать гостям безопасности, и поэтому со всем уважением просил мистера Уэйбриджа отправиться куда-нибудь еще. Пока Мехмед разворачивал экипаж, Фрэнсис успел заметить тело, на которое накинули пропитанные кровью покрывало. На лицах детей, выглядывающих из домов, было такое выражение, что он поневоле задумался, какие тайны они скрывают. То, что они что-то скрывают, было ему ясно, как божий день. Собственно, у Фрэнсиса осталось отчетливое ощущение, что даже начальник полиции сказал неправду. Он определенно слышал, как один из мальчишек произнес слово «джин». Возможно, это означало, что несчастного мальчика убил не зверь, а пьяный отец, и теперь деревенские пытаются это скрыть. Так или иначе, насильственная смерть Неважно, от руки убийцы или от когтей дикого зверя, была Фрэнсису стократ крат интереснее бесконечных минаретов и развалин древнеримских храмов. — Пап, — предложил Фрэнсис вечером, когда они сидели в чайном садике гостиницы, — а мы сможем вернуться в деревню, в ту, где погиб мальчик? — Вообще-то начальник полиции просил нас этого не делать, — сказал мистер Уэйбридж. — А таких господ лучше слушаться. Но почему ты спрашиваешь? — Потому что, не знаю... «Мне стало любопытно», — ответил Фрэнсис. «В смысле, что-то в этом есть? Неспроста все это». Мистер Уэйбридж радостно улыбнулся. «Наконец-то! Наконец-то Фрэнсиса хоть что-то расшевелило!» «Хорошо, я постараюсь что-нибудь придумать». На следующий день Мехмед с большой неохотой повез их в деревню. Если в первую поездку туда он был разговорчивым и неукротимо жизнерадостным, то на сей раз всю дорогу напряженно молчал». Снова ехать в деревню он согласился не сразу, и только потому, что Артур заплатил ему в три раза больше, чем в прошлый раз. В деревне Мехмед остановил экипаж в тени старого сарая. Отец и сын Уэйбриджа выбрались из него и пошли выбирать место, с которого открывался наиболее подходящий для Артура вид. Там он разложил походный стул и по очереди извлек из наплечной сумки деревянную коробку карандашей, пузырек китайской туши, перо и альбом для эскизов. Фрэнсис и раньше-то не проявлял интереса к отцовской работе. А теперь, после стольких недель, стоило ему только взять за карандаш или перо, он тут же впадал в подобие транса, замирал без движения, блуждал бесцельным взглядом и, в конце концов, погружался в забытие. Фрэнсис сразу пожалел, что они притащились в эту деревню. Без свежего мертвеца тут было даже тоскливее, чем в Харане. И вообще, сколько можно было мотаться туда-сюда по этой богом забытой стране? Их с отцом путешествия оказалось ему наказанием, расплатой за тот несчастный инцидент, после которого в его жизни переменилось буквально все. Инцидент, только так и не иначе отец называл тот случай, произошел в школе. Мальчик по имени Харис до крайности не взлюбил Фрэнсиса и, начав с ругани и словесных издевательств, через пару месяцев перешел к тычкам и побоям. Вместо того, чтобы посочувствовать сыну, мистер Уэйбридж объяснил ему, что травля — неотъемлемая часть школьной жизни, что френсис никогда не станет мужчиной, если не сумеет за себя постоять, и что никто, кроме него самого, Фрэнсису не поможет, потому что такова жизнь. В итоге, как-то в воскресенье, после общей молитвы, Фрэнсис, вооруженный крикетной битой, подстерег Харриса возле теннисных кортов и без предупреждения на него напал. В последний момент Фрэнсис чуть было не отказался от своего замысла, испугавшись, что Харрис отберет у него биту и его же как следует и отлупят. но все-таки нанес своему мучителю удар, от которого тот к безумной радости Фрэнсиса грохнулся без сознания. Фрэнсис торжествующим смехом запрыгнул на распростертого на земле Харриса и принялся охаживать его битый по лицу и по голове. Даже рука устала, пока его не оттащил прибежавший на шум школьный староста. Отца френсиса в тот же день вызвали в школу. Отец держал себя даже спокойнее обычного и был настроен на философский лад. Но разговаривать с ним Фрэнсису было все равно куда противнее, чем с директором школы, хотя тот все время срывался на отвратительный крик и так сильно стучал кулаком по столу, что свалилась настольная лампа. Наличие свидетелей, готовых подтвердить, что Харрис действительно всячески изводил Фрэнсиса, конечно, сыграло какую-то роль, но для участников разбирательства к возмущению френсиса оказалось гораздо важнее, что из-за побоев этот кретин Харрис чуть не ослеп на правый глаз. Сам Фрэнсис считал себя героем — который наказал негодяя и задиру, оказав этим школе ценную услугу. Больше всего Фрэнсиса бесило поведение отца. Сначала он велел дать Харрису отпор, а теперь вместе с учителями утверждал, что ученику, как бы его ни провоцировали, поступать подобным образом не пристало. Если бы Артур Уэйбридж не был одним из выдающихся выпускников и не жертвовал бы так много денег школе, в которой когда-то учился, Фрэнсиса бы мигом исключили». Но хотя и учителя, и ученики были настроены против него, ему дали шансы справиться В другую школу, в конце концов, отправился не Фрэнсис, а Харрис. Что-то похожее на справедливость в этом решении, возможно, и было. Что касается Фрэнсиса, то было решено. Пока все не уляжется, ему ради общего блага лучше из школы уехать. Мистер Уэйбридж, который как раз планировал поездку в Османскую империю, придумал взять сына с собой. В конце концов... Путешествие может дать не меньше знаний, чем школьные уроки. Артур Уэйбридж был исключительно популярным автором и иллюстратором туристических путеводителей. Он путешествовал по миру в своем фирменном льняном костюме и панаме, описывая встречные по пути достопримечательности, сопровождая описание рисунками. Выполненные тушью с небывалым чанием, они снискали ему заслуженную славу. Мистер Уэйбридж надеялся, что его усердие, и любознательность и пренность делу могут каким-то образом передаться и непутевому отпрыску, который явно не был обделен умом, но при этом вообще ни к чему не проявлял интереса. Увы, за два месяца совместного путешествия эти надежды потерпели крах. Мистер Уэйбридж с головой погрузился в работу. А внимание Фрэнсиса меж тем привлекли деревенские дети. Они кучкой стояли неподалеку и с опаской смотрели на что-то, чего ему не было видно, мешала стена дома. Зрелище, за которым наблюдали дети, было, очевидно, страшным. Фрэнсис понял это по ужасу в глазах одних и по казному, но не очень убедительному бесстрашию других. Ему захотелось самому взглянуть, что же там происходит. Обойдя дом и выбравшись из его тени, он тут же отпрянул, ослепленный палящим солнцем. Когда глаза привыкли к яркому свету, Фрэнсис увидел перед собой мерцающую фигуру, непрерывно менявшую форму и размер, как отражение в неспокойной воде. Он зажмурился, а когда снова открыл глаза, на месте загадочной фигуры оказалась девочка лет восьми, одетая в лохмотье, худенькая и голодная на вид. У нее было бледное, отсутствующее лицо и длинные прямые волосы. Один из мальчишек поднял с земли камень и запустил в девочку. То ли он был очень ловким, то ли ему повезло, но бросок вышел на удивление точным — Камень угодил девочке в голову чуть выше правого уха. Девочка вскрикнула от боли и схватилась за ушибленное место. Из раны пошла кровь. Даже на расстоянии френсис заметил красную струйку и зачарованно уставился на нее. Обычно за тем, что происходит с другими, френсис наблюдал с усталым равнодушием зрителя, сидящего на скучном театральном представлении. Он не помнил, что хоть раз за свою жизнь проявил участие хоть кому-нибудь. А теперь, к собственному огромному удивлению, почувствовал интерес к совершенно незнакомой ему девочке. «Что ж ты подальше-то от них не отойдешь?» — проговорил он себе под нос. Но девочка не двигалась с места, а дети тем временем уже подбирали земли камни. При виде того, как мальчишка, бывший у них за предводителя, кричит на девочку, машет на нее руками и всячески гонит прочь, у Фрэнсиса возникла мысль, что можно было бы ей помочь. Это был шанс стать героем, на сей раз настоящим. Мысль френсису понравилась. Он двинулся в сторону детей, которые целились свою жертву камнями. Фрэнсис рассчитывал, что при его приближении они бросятся в рассыпную, но те не думали разбегаться и вообще, похоже, боялись его гораздо меньше, чем девочки. «Отстаньте от нее!» — велел Фрэнсис. Они его явно не поняли, и тогда он повернулся к девочке и улыбнулся, чтобы ее подбодрить. Когда Фрэнсис снова взглянул на детей, он увидел в руке у их предводителя большой кинжал — Его поразило, с какой яростью мальчишка им размахивал. Фрэнсис немного за ним понаблюдал, а потом отвернулся и пошел к девочке. Та кинулась прочь. Фрэнсис гнался за ней по высушенной, усеянной камнями равнине. Несколько раз он чуть было не догнал беглянку, но она прибавляла скорость и снова оторвалась от него. В конце концов это начало ему надоедать, тем более что солнце пекло немалосердно, и глаза Фрэнсису заливал соленый пот. «Не бойся, я тебя не трону!» — пропыхтел он, еле переводя дыхание, и поразился, как умоляюще прозвучали эти его слова. «Я хочу тебе помочь!» Уже совсем выбившись из сил, Фрэнсис предпринял еще одну, последнюю попытку догнать девочку, но оступился на камне и прибольно подвернул лодыжку. Ему пришлось остановиться. Девочка тоже остановилась, повернула голову и пристально посмотрела на него из-под густых бровей. Тут за спиной Фрэнсиса раздался громкий крик. Он обернулся. Вдали между ним и деревней стояли дети, которые прежде нападали на девочку. Их предводитель что-то кричал Фрэнсису и махал руками. Выкрикиваемых им слов Фрэнсис не понимал, но догадывался, что вряд ли это что-то лестное. Маленький мальчик, издалека казавшийся еще меньше, выглядел нелепо и смешно, когда пытался командовать френсисом и жестами требовал повернуть назад. Фрэнсис улыбнулся и двинулся в сторону девочки, которая уже не пыталась от него скрыться. Дети принялись подбирать камни. Фрэнсис видел, как сверкает на солнце кинжал маленького предводителя, но страха не чувствовал. «Не надо бояться», — сказал он. «Пока я с тобой, они тебе ничего не сделают». Девочка посветлела лицом и больше не смотрела на него из-под лобби. Фрэнсис блаженно наслаждался плодами своего доброго поступка. Артур Уэйбридж отложил альбом и отправился искать Фрэнсиса, который не весь куда подевался. Пройдя через всю деревню, он поднялся на небольшую возвышенность, резко обрывавшуюся над каменистой равниной. Это было поистине волшебное место, тишину и покой которого нарушали лишь еле слышные вдалеке детские голоса. Насколько же иначе все было здесь, в их первый приезд, подумал Артур Уэйбридж. Стоило ему подумать об этом, как в памяти во всей неожиданной полноте ожили подробности того неудачного визита. Не только суета вокруг несчастного мертвеца, но и отчетливо раздавшиеся в толпе слова джин Неужели эти люди и впрямь верят в джиннов?» Меж тем в представшей перед Артуром Уэйбриджем картине кое-что показалось ему странным. Прищурив от палящего солнца глаза, он увидел вдалеке Фрэнсиса. Тот был не один. Потрясенный Артур вейбердж не верил своим глазам. Какого черта он там делает? Что он забыл на убийственном солнцепёке? И кто или что это там рядом с ним? Почему никак не получается сфокусировать на них взгляд? «И чего те дети так громко кричат и возбужденно жестикулируют?» В душу Артура прокрался необъяснимый страх. В голове само собой всплыло. джин Когда он услышал это слово впервые, ему на память сразу пришел джин из бутылки, о котором рассказывается в тысячи одной ночи. Но Артур знал, что встречаются и другие джинны. Злые. В том числе и нечестивые шайтаны и обитатели кладбищ, оборотни гули. С расширившимися от ужаса глазами Артур кинулся к сыну. Когда он пробегал мимо стойки детей, те что-то ему прокричали. У одного из них был кинжал. Но Артур даже не остановился. Он отчаянно торопился к сыну, набегу снова и снова выкрикивая его имя. Фрэнсис слышал, как отец зовет его, но решил не обращать внимания. Какое бы дело не было к нему у отца, оно могло подождать. Сейчас его мысли целиком занимала девочка-оборванка. Было в ней что-то непреодолимо интригующее, в отличие от абсолютного большинства людей, которые не вызывали у него ни малейшего интереса. Фрэнсис улыбнулся ей, и та улыбнулась в ответ, широко-широко, показав сияющие белизной зубы. Мелкие, острые зубы, ящерицы. Когда Артур наконец добежал до Фрэнсиса, мальчик был мертв и лежал навзничь. Одна рука на лице, как если бы он пытался защищаться, а на шее кошмарный кровавый шрам. тварь который спугнул артур растворилась в дрожащем мареве сначала представ животным в следующее мгновение девочкой потом женщиной потом опять животным и наконец оставила вместо себя пустоту мистер уэйбридж поднял на руки сына и пошатываясь и тихонько напивая что то себе под нос пошел в деревню когда он приблизился к детям те расступились освобождая путь и проводили его склонив головы я судорожно вздохнул Перед этим я, похоже, на некоторое время не дышал вовсе и несколько резче, чем собирался, встал с кресла, чтобы подойти и подробнее рассмотреть рисунок, висевший на стене у двери. «Так, значит, это...» — начал я. «Да», — сказал дядюшка. «Его рисовал Артур, когда Фрэнсис отправился навстречу своей погибели. Это, собственно говоря, его последний рисунок». Он считал себя виноватым в смерти Фрэнсиса и в наказание лишил себя своей единственной истинной радости. «Это так грустно», — сказал я. на «Да, действительно», — отозвался дядюшка Монтегио. Присмотревшись к рисунку, я заметил на нем кое-что, чего раньше не видел. В тени одного из домов стоит маленькая девочка. Я уже хотел позвать дядюшку, чтобы поделиться с ним своей находкой, Но тут вдруг тушь, которой была нарисована девочка, начала поблескивать, будто еще не высохла, а затем без следа впиталась в бумагу. Я поморгал, пораженный ни игрой ни то света, ни то собственного разгреченного воображения, ни то того и другого вместе. А потом долго таращился на рисунок, ожидая от него новых перемен. Их, разумеется, не последовало, я вернулся в кресло у камина. Я, — Видел я спросил дядюшка, не отрывая глаз от языков пламени. «Кого?» — уточнил я и еще раз бросил взгляд на рисунок. «Неважно», — сказал дядюшка Монтегю. «Еще чаю?» «Спасибо, дядюшка», — ответил я. «Вот когда вы сказали, а тебя, Эдгар, не манят путешествия?» Перебил меня дядюшка Монтегю. «Еще как манят, сэр», — заверил я. «Мне очень хочется путешествовать». На самом деле, если я раньше испытывал желание побывать в Турции, то теперь оно бесследно и окончательно испарилось. От разговора о странствиях нас отвлек шум, раздавшийся у нас над головами и, похожий на то, как если бы этажом выше несколько пар перебежали из одного угла комнаты в другой. Я уставился на потолок. Дядюшка Матагю тоже, хотя я не сразу поднял взгляд. Теперь вместо топота до нас доносилась шарканье, исходившее, как мне показалось, из довольно-таки крупной трещины в потолке. «Дядюшка...» — Что это за шум? — спросил я, не отрывая глаз от потолка. — Дом старый, Энгер, — ответил он, задумчиво наблюдая за игрой огня в камине, — и полон разных звуков. — Но ведь наверху точно кто-то есть, — сказал я. — Вам не хочется узнать, кто? — Нет, — покачал головой дедушка Матегю. — Не хочется. Я и так знаю. Я решил, что дедушка имеет в виду Франца. потому что больше никого другого на втором этаже быть не могло. Более того, у меня сложилось четкое ощущение, что слуга подслушивает наши разговоры возможно, даже подглядывает за нами через широкую черную трещину в потолке. Дядюшке до всего этого, очевидно, не было никакого дела. «Интересно, чем он там наверху занят?» — подумал я вслух. Дядюшка Монтегю глубокомысленно покивал. Похоже, теперь его вниманием завладел некий предмет, стоявший на каминной полке. Проследив за его взглядом, я понял, что он смотрит на маленький фотоснимок. Дядюшка заметил мой интерес, встал, взял снимок с полки и протянул мне. Как ни странно, это оказалась свадебная фотография. Меня удивило, что дядюшка способен на такую сентиментальность, а кроме того, фотография не имел ничего общего с остальными предметами, наполнявшими кабинет. Я внимательно ее рассмотрел в надежде найти ключ к дядюшкиному душевному состоянию. На фотографии был запечатлен неприятного вида мужчина с огромными бакенбардами и мертвенно-бледная женщина, от болезни уже не державшаяся на ногах и поэтому сидевшая со слабой улыбкой на губах. Рядом с парой на фотографии виднелась странная тень, похожая на грязное пятно. «Свадьбы — это всегда ужас и кошмар. Да, Эдгар?» Я не мог не согласиться, поскольку имел плачевный опыт свадеб, на которых вынужден был вести бесконечные беседы с отчаянно скучными тетушками и дядюшками. «По мне так похороны куда лучше свадьбы», — вздохнул дядюшка Монтегю. «А какие на похоронах возвышенные разговоры!» «Они родственники, сэр?» — спросил я. «Мне нет», — ответил он. «Как, впрочем, и тебе». «Значит, друзья?» Дядюшка Монтагю покачал головой. — Нет, Эдгар, я храню эту фотографию не из сентиментальности, как ты, боюсь, подумал. — А ну, вон отсюда! Я шарахнулся от его крика, как от выстрела. Сверху послышалось суетливое шарканье, а затем звук удаляющихся шагов. В гулких пространствах старинного дома возникала иллюзия, будто над нами сразу несколько человек пустились на утек. Придя в себя, и с удовольствием представил, как, должен быть, перепугался Франц. «Ты, Эдгар, полагаю, не удивишься, узнав, что с этой фотографией связана одна история?» «И вы мне ее расскажете?» — спросил я. «Разумеется, мой мальчик», — сказал он в ответ. «Разумеется. Расскажу».